Глава четырнадцатая. Они преодолели короткое расстояние от Хаффмунд-стрит, пересекли Пикадилли и вошли в парк. София все еще раздумывала, какими приличествующими леди словами сказать ему, что она снова ждет его ночью. Судя по всему, муж находился в очень хорошем расположении духа, был с ней любезен, делал комплименты, Заметил, что ей очень идет это зеленое платье с пелериной и такого же цвета шляпка с широкими лентами. Я думаю, мы должны кое-что обсудить. Мне показалось, после моих неосторожных слов о любовницах между нами возникло некоторое недоразумение. Вдруг услышала она и от неожиданности споткнулась. Он поспешно поддержал ее и продолжал. Наверное, в последнее время я совсем утратил чувство юмора. Кэлл крепко держал ее под руку, и это было приятно. Я заговорил об этом, потому что, мне кажется, ты не можешь забыть моих слов, и я хочу исправить положение. Это я была бестактна и наивна, Ты совершенно не обязан отчитываться за свою жизнь в Индии. Ты ни с кем не был связан обязательствами, так что все логично. Она сама просунула руку под его локоть. Он повел ее в сторону от центральной аллеи по боковой дорожке. Не могу сказать, что это меня оправдывает. Из вас двоих ты был всегда более серьезен и следил, чтобы Дант Не натворил глупостей, я уверена. Вот как? Она услышала смешок, но не поняла причину его веселья, а когда взглянула на него, он уже принял серьезное выражение. Впрочем, в основном, наверное, так и было. Думаю, в конце концов, Даниэль повзрослел и тоже стал серьезно относиться к жизни. Разве не так? София смутилась, не зная, как он отнесется к ее словам. Возможно, сочтет их бестактностью. Ну, я бы так не сказал. Он всегда был порывист и действовал под влиянием момента, не задумываясь, что будет потом. Как тогда, когда он сделал мне предложение? Возможно, он был эмоционально открытый и щедрый. Это ты щедрый, но не столь импульсивен, как он, и я гораздо менее открытый. Но это не означает, что ты бесчувственный, что тебе всё безразлично, что ты не испытываешь того же, просто ты более скрытный и сдержанный. Ты хочешь, чтобы я был более откровенен в чувствах, София? Она посмотрела на него из-под полей шляпки и поймала многозначительный взгляд, заставивший ее вспыхнуть. Что он имел в виду, говоря об откровенности в чувствах, физическую близость? — Да, — ответила она, — да, хотелось бы. Он ничего не ответил, только крепко прижал к себе ее руку. — Мне здесь нравится. Сказала она, немного погодя, когда ей показалось, что обсуждение щекотливого вопроса закончено. Над деревьями показались башни Вестминстерского аббатства. Вот он, символ ее новой жизни, замужняя дама в Лондоне. Ты имеешь в виду Лондон? Грин-парк. Он уютный и вполне меня устраивает. Пока что... Я еще не готова к роскошному променаду по гайд-парку. — Потому что ты жила в провинции и чувствуешь себя неловко? — Боюсь, что так. Она засмеялась. Смешно, всего несколько недель назад она ломала голову, как устроиться на работу, а теперь, когда рядом муж, который готов защитить ее, она вдруг струсила. Или дело в том, что она потеряла свою самостоятельность и превращается в послушную, благодарную куклу? Ведь теперь он диктует, что делать, как себя вести и что надевать. И снова мысли о независимости. У нее хорошее образование, о котором только может мечтать девушка. У нее много идей, есть свое мнение по любому поводу – Некоторый талант, ей хотелось бы расправить крылья и добиться чего-то в жизни благодаря самой себе. «Не стоит стесняться», — после молчания заговорил он, поскольку она не стала развивать тему. «Ты имела большой успех вчера вечером. Тебе ведь понравилось, как тебя принимали». «Спасибо, да, я нашла это очень занимательным», — призналась она. Как глупо выйти замуж по расчету, а потом требовать любви. Калум обратил ее внимание на красивые дома, выходившие фасадом к парку. Они остановились полюбоваться на знаменитый Спенсер-хаус. Дома здесь гораздо роскошнее, не то что наш, на Хафмунд-стрит, заметил он. После фамильного гнезда Флембора-Холл Он наверняка показался тебе довольно убогим. Но все равно наш дом расположен в фешенебельном районе, в центре. А что мне делать целый день в одиночестве в таком огромном замке, как Флэмборо-Холл? Неуютно и скучно. Я и не ожидала, что в Лондоне у меня будет большой дом. Как только я разберусь с делами... Закреплюсь на новом месте, мы подыщем что-нибудь посолиднее. Но в любом случае, пока у нас нет большой семьи, этот дом нас устраивает. При упоминании о семье София удивленно взглянула на него и невольно провела рукой по своему животу. Прибавление семьи не случится пока во всяком случае, и добавила тихо. «Ты снова можешь, я имею в виду, если ты хочешь, приходить в мою спальню?» И замолчала. Его взгляд был таким откровенным и многозначительным, что она испытала легкое потрясение. Вот и ответ на ее вопрос. Когда он так смотрел на нее, она не могла потом сосредоточиться ни на чем, долго пытаясь справиться со своим волнением и вихрем эмоций, может быть, наконец, удастся заставить себя преодолеть барьер, который не позволяет ей выпустить на волю чувства, живущие внутри и жаждущие свободы. Она ему намекнула, что хотела бы от него большей откровенности, но и ей самой придется ответить тем же. Они снова вернулись на центральную аллею, И София лихорадочно и безуспешно подыскивала нейтральную тему, потому что с трудом удерживалась от вопроса. «Ты хочешь вернуться домой, чтобы мы занялись любовью немедленно, хотя еще светло?» Но вместо этого она спросила, «Как ты считаешь, будет прилично, если я когда-нибудь приду сюда порисовать?» В сопровождении Чиверс, разумеется, или лучше взять кого-то из лакеев. — Лучше возьми лакея, на всякий случай, если какой-нибудь нахал станет к тебе приставать, — ответил он. — Смотри, какое прелестное местечко! Они подошли к небольшой купе деревьев в окружении кустарников, где стояло несколько пустых скамеек. Они сели на одну из них, в укромном уголке среди кустов. Он намеренно выбрал это место. Но когда они сели, он спокойно сказал, «Расскажи мне о своем увлечении. Ты говорила, что после семьи для тебя это самое важное в жизни. Я рисую в основном карандашами, углем или пастелью, портреты, натюрморты, ландшафты, все что угодно. Но я всего лишь любитель». Она сознательно утаивала степень своего увлечения. Многим мужчинам не понравился бы такой почти профессиональный интерес. Такое занятие для леди. Знай, Калун, как она мечтает о выставках, о продаже своих произведений, он бы отшатнулся. Разве такого ждут от воспитанной и благоразумной жены? Я припоминаю те времена, когда ты... Встречалась с Даниэлем. У тебя вечно нос был вымазан углем, а пальцы в милу. Помню, Даниэлю нравились твои рисунки. Они были ужасные. Она не сказала, что до сих пор эти рисунки, включая небольшой портрет Даниэля, хранятся в ее комнате, в родном доме в Хартфоршире. «Думаю, с тех пор ты улучшила свое мастерство». Надеюсь, что это так, хотя боюсь оказаться пристрастной. Мы как-нибудь вернемся сюда. Я возьму свои краски, и посмотришь, как я рисую акварелью. Да и сама сможешь рисовать. Ты ведь этого хотела. Он снял свою шляпу с высокой тульей, положил ее на скамейку и повернулся к ней, внимательно вглядываясь в ее профиль. — Что? — У меня на лице мошка? Нет, просто разговор об искусстве заставил меня посмотреть на одно произведение, сидящее сейчас рядом со мной. Она покачала головой, давая понять, что его лезть слишком заметно. Но он продолжал. Впрочем, ты не безупречно. Я только что заметил маленькую веснушку вот здесь, под глазом. Он кончиком пальца дотронулся до веснушки в форме сердечка, потом ласково провел по щеке. Раньше я ее не замечал. В полумраке спальни ее трудно разглядеть, зато при ярком дневном свете все прекрасно видно. Не знаю, раньше у меня было много веснушек, но мама заставляла меня умываться голландским лосьоном, и все исчезли. Она пыталась говорить небрежно, но сердце ее вновь забилось. Он придвинулся ближе и впервые был так нежен с ней днём, сбросив свою иронически холодную маску. Впервые она получала от него столь интимные знаки внимания в публичном месте. Как жаль, бедная сиротка, она осталась одна. Он прижался к губами к тому месту, где нашел веснушку. Его волосы, почти такие же темные, как у нее, щекотали ей лицо. — Ты можешь поискать и другие, — предложила она, осмелев. — Я это непременно сделаю. Какое заманчивое предложение, милая! Он приблизил губы к ее губам. — Послушай, я очень соскучился. — Мне щекотно, — сказала она, и он засмеялся. Она перестала думать о том, что их могут увидеть, и, забыв обо всем на свете, растворилась в необыкновенно приятном и волнующем чувстве близости. «Было это просто желание или...» «Я тоже соскучилась», — прошептала она. «Если бы она сама сделала сейчас смелый шаг, он мог бы расценить это как нескромность. Женатые пары не должны так явно...» Проявлять свои чувства учила мама. Трусиха! Она уловила какое-то движение впереди, но разглядеть его там мешала голова Калума. «Сюда кто-то идет!» — шепнула она. Проклятье Только собрался поцеловать свою жену в романтической обстановке. И вот себе! Однако он отстранился, и, не глядя в ту сторону, Молча пережидал, когда можно будет возобновить свои ласки. — И кто там? Любитель пикника? Гувернантка с кучей детишек? — поинтересовался он. — Не то, ни другое. Такая же пара, как мы. Сейчас они пройдут мимо. Это была явно счастливая пара такого же возраста, как они с Калумом. Они шли рука в руке, прислонившись головами, и улыбались, заглядывая друг другу в глаза. — Нет, — прошептала София, — они остановились. Она поправляет ленты на своей соломенной шляпке. — А мне очень нравятся деревенские шляпки. Купи себе такую же. Она улыбнулась. — У меня была точно такая же. Помнишь, когда ты сбил меня лошадью около нашего дома? И шляпка тогда погибла. Она снова посмотрела на пару. Девушка никак не могла справиться со шляпкой. Поднявшийся порыв ветра трепал широкие поля. Ее спутник стал помогать ей, но укололся о шляпную булавку, выпустил шляпку из рук, и ее понесло ветром. Кавалер бросился в догонку. Придерживая одной рукой свою шляпу, он едва поспевал за убегающим соломенным кругом а его дама с улыбкой наблюдала. Но после того, как он умудрился потерять и свою шляпу, она не выдержала и рассмеялась звенящим серебристым смехом. Калум застыл. — Эврил? Он вскочил, глядя в сторону леди, и вдруг побежал к ней, подхватил, весело закружил, и она обвела его руками за шею, И вдруг София увидела, как он поцеловал ее. Она вскочила ошеломленная, а эти двое просто как с ума сошли, совершенно беззастенчиво, демонстрируя страстную привязанность на виду у всех. Никаких клевков в щеку, принятых между друзьями, о нет, тут было больше. Ей стало так плохо, что она чуть не застонала. Ревность, боль, все вместе, а он словно забыл о ней, своей жене. София как будто приросла к земле. Что делать? Уйти? Остаться? Но она не могла сдвинуться с места. Потом ее охватила ненависть к незнакомке. Джентльмен, ее спутник, в это время поймал обе шляпы, вернулся и, подойдя, дотронулся до плеча Калумы. Сейчас он ударит его. — Так ему и надо, — мстительно подумала она, — надо же целовать на ее глазах другую женщину. А ведь только что можно сказать, — объяснялся ей в любви. Спутник леди был выше Калума и шире в плечах, вид у него был очень мужественный. Отлично! — Чаттертон! Они вдруг крепко обнялись в то время, как леди просто сияла от счастья. «Деоне, когда ты вернулся в Лондон?» — воскликнул Калум. Только вчера мужчина обладал мужественной красотой, орлиный нос, сильный подбородок, властное лицо человека, привыкшего повелевать. Несмотря на то, что благодаря неотложным требованиям лордов адмиралтейства наш медовый месяц прерывался дважды, — продолжал он весело, — цель была достигнута. Брэндам смирился с потерей своей невесты, убежавшей к полуфранцузу и авантюристу, то есть ко мне, и мы могли вернуться в общество, когда сплетни утихли и больше не расстраивали Эврил. — Простите, мы, кажется, нарушили вашу идиллию, — услышала София и увидела, что леди стоит рядом. — Я графиня де Оне. «А вы, мисс...» «Миссис Чаттертон». Она не смогла удержаться от ледяного тона. «Вы только что целовали моего мужа». «Мужа? Вы вышли за Калума. Но он ведь не был помолвлен. Был помолвлен Даниэль». Но Даниэль погиб. София смотрела на нее и не могла ничего понять. Не сходит ли она с ума? «Я...» София Лэнгли. — Вы невеста Даниэля. Эврил Хейден уставилась на нее, как на привидение. — Да, была. София высоко подняла голову. Не станет же она объясняться и каяться перед незнакомкой. — О, мне так жаль, скорблю о вашей утрате. Но вы с Калумом обрели друг друга, и Даниэль был бы этому рад. София не видела никакого неодобрения на лице графини, наоборот, та с трудом сдерживала слезы. София проглотила ком в горле. «Я на это надеюсь», — наступила пауза, и обе взглянули в сторону мужчин. София, — позвал Калум, — это Эврил Хейден, она плыла с нами, на бенгальской королеве. Ее спас вот этот смелый капитан де Оне, и теперь они женаты. «Капитан? Простите, но вы сказали, кажется, вы графиня, и кто такой Брэндон?» «Люк, французский граф, он эмигрант и служит в Королевском флоте», — объяснила Эврил и доверчиво взяла к Софию за локоть. «Я возвращалась из Индии и должна была выйти за человека, которого никогда не видела. брендон мой жених, был, естественно, в гневе». Я себя скомпрометировала, потому что предпочла выйти за люка, бросив жениха. Скандал замяли. Но мы на время уехали из города, пока страсти не улягутся. Чаттертон был моим шафером на скромном венчании, — улыбнулся граф. Как мило! Софии вдруг стало почему-то обидно и больно. Это Эврил знала обоих братьев и говорила с Даниэлем, и говорила о Даниэле с искренней болью, как настоящий друг. Ей надо было радоваться, что София замкнулась, надулась, и хотя понимала, что это глупо, не могла себя пересилить. Она отвернулась от Эврил и взглянула на Калума. Такого счастливого лица она не видела у него с тех пор, как он вернулся домой. — Вы должны зайти к нам на чай. Мы живем недалеко, на Хафмунд-стрит, — предложила она, стараясь быть любезной. — О, и мы туда переехали, наверное. Мы будем теперь соседями, — весело отозвалась леди де Оне. София уговорила себя успокоиться, перестать дуться, чтобы не выглядеть смешной. Эврил де была веселой и приятной особой. Именно о такой подруге она мечтала. «Тогда давайте вернемся», — предложила она. «Мы с вами пойдем вперед, и миссис Датчет успеет приготовить чай к тому времени, как мужчины присоединятся к нам». «Ты недавно женился?» — спросил Деона, когда они вышли на главную аллею. София и Эврил были уже далеко впереди, быстро направляясь к выходу. «Две недели?» и два дня, быстро подсчитал Калум и подумал, неужели только две недели, они не спали вместе уже несколько дней, но она только что сказала, что он снова может приходить в ее спальню, теперь не придется напоминать жене о ее обязанностях. Наша свадьба тоже была скромной, в деревне, правда, не такая тайная, как ваша, мы не хотели шумихи. Ведь Даниэль погиб, а София была с ним помолвлена. Кэл понимал, она не возражала, чтобы ее целовали в парке, но ей не понравилось, когда он поцеловал другую женщину. Возможно, подумала, что он солгал по поводу любовницы или просто ревновала. Ему стало приятно от мысли, что София его ревнует. «Это верное решение. Наверняка твой брат одобрил бы этот брак. Он упрочит твою карьеру, и ты позаботишься о ней?» «Разумеется». Он поспешил сменить тему, потому-то его уколола мысль, что его друг с такой легкостью решил, что он должен был жениться из холодного расчета. Но ведь так оно и было. Сдвинув задумчиво брови, Кэл смотрел, как обе женщины идут впереди, и ветерок развивает их юбки. Они беседовали, оживленно жестикулируя. Кажется, София обрела подругу.